Глава 16. Спустя шесть месяцев. Прошло полгода с тех пор, как мы с Колумом сбежали из дворца, оставив позади прошлую вольготную жизнь. Край, где мы с мастером обосновались, был далёк от мест, где прошло моё детство. Когда-то, помню, я сетовала, что не бывало нигде в своей стране. Теперь я могла похвастаться тем, что живу в самом захолустье, где никто не знает, что такое электричество и даже не слышал о нём не говоря уже о машинах и прочих достижениях техники. У самой границы с соседним государством, в опасной близости от гиблых земель, стоял забытый богом и людьми маленький гарнизонный городок, насчитывающий едва ли сотню жителей, да небольшой военный отряд, составлявший 30 с лишним человек. Там же на границе возвышался замок, некогда принадлежавший знатному феодалу, который почив не оставил после себя наследников. Вследствие этого земли и замок перешли к Короне, и там были размещены военные, присматривающие за опасными землями, граничившими с деревней. Я устроилась в замке прислугой, Колум пошел в помощники к оружейнику, жили мы на постое у пожилой вдовы. Я знала, что неподалеку был еще один городок побольше нашего, и если в нашем главном считался командующий гарнизоном, то в соседнем был свой князь. В любом случае, я никогда не бывала там и не стремилась покинуть пределы временного, как я надеялась, пристанища. Сначала я боялась, что нас найдут и нас искали. Каким-то непостижимым образом гному удавалось находить сведения о том, что за наши головы была установлена цена. Поэтому Колум правильно рассудил, что пока нам не стоит покидать свое пристанище, если мы не хотим быть обнаруженными пособниками Его Величества». В итоге я устала бояться и немного привыкла к своему новому положению, надеясь, что это не навсегда и что я еще смогу увидеться с отцом. Иногда Колум исчезал и отсутствовал по несколько дней. Я так понимала, он бывал у брата, где-то в скалистых горах. Колум, конечно же, мог остаться жить со своими и, полагаю, в горах ему было бы безопаснее, но почему-то гном меня не оставлял. Когда я спрашивала его о причине, мастер отвечал, что за годы, проведённые в Фолке, он отвык от да и они его не воспринимали, как раньше. У Гнумов появился новый негласный король, хотя по-прежнему официально они подчинялись Амадеусу Норфолку. И Колум рассуждал, что ему больше нет места среди своих. Но я подозревала, что он просто жалел меня или решил присмотреть за носительницей силы камня. В любом случае, я была рада, что он со мной. Не знаю, как бы пережила всё одна. А так, рядом всегда был друг, который мог подставить плечо, да и просто банально выслушать, когда на сердце собиралась тоска по ушедшему. Места здесь были глухие, до самых гор тянулась полоса тёмного леса с высокими соснами. И чем дальше лес уходил от границы, тем мрачнее и непролазнее он казался. Это был не тот лес, по которому хочется прогуляться прекрасным солнечным днём. Это была не та земля, где можно было жить спокойно поэтому я никогда не покидала пределы деревни в сторону, где начинались гиблые земли. Крестьяне жили тем, что обрабатывали неплодородную почву. Того, что она им давала, едва хватало на пропитание деревушки. Если бы не кузни, торговавшие своим оружием, которое ради торгов отвозили за многие мили от замка, деревушка быстро бы исчезла с карты, хотя порой я сильно сомневалась, что она вообще на ней обозначена. В другой город мы пока перебраться не могли». Колум не безосновательно опасался, что нас будут искать в любом маломальске большом поселении. Он сказал мне, что теперь король еще больше заинтересован в том, чтобы найти меня. Иногда до нас доходили слухи из столицы. И так я узнала, что моего отца сняли с должности первого министра, и его теперь занимает, и почему я только не удивилась, Эдвард Грэшем. Не знаю почему, но теперь я чувствовала радость от того, что все же не вышла за него замуж. Я не могла понять, как после всего, что случилось, он мог остаться во дворце. Хотя, зная талант Амадеуса быть красноречивым, могла предположить, что Эдвард соблазнился на должности все те блага, которые она несла с собой. Но в глубине души было обидно. Окажись, я на месте Эдварда ни за что не предала бы. И вот если забыть о прошлом, наша жизнь текла как равнинная река. Никаких волнений, никаких изменений. На городок иногда нападали, по словам тех, кто жил здесь, но за все время, что мы провели в гарнизоне, ни разу подобного не случалось. Я верила в нашу удачу, но, как бывает всегда, удача, будучи довольно капризной дамой, иногда поворачивается к вам спиной. В один злополучный день произошло именно это. Когда на городок напали, я находилась на своей работе в крепости гарнизона, помогала в кухне поварихе. Я помню только, что забежавший Ханс, один из стражей крепости, велел нам запереться и ни в коем случае не выходить из здания. Крепость была построена основательно, стены толщиной в полметра и железные кованные двери. За такой бронёй можно было ничего не опасаться. Повариха, жена начальника гарнизона по имени Элли, высокая крепкая женщина за 30, спокойно заперла дверь за Хансом и велела мне потрошить кур таким спокойным голосом, словно это не на нашу деревеньку, только что напал неприятель». Единственное, о чём она заикнулась, было то, что давно не случалось подобного в их поселении. А я потрошила курицу и надеялась, что с Колумом, который остался за стенами замка, всё будет нормально. Ведь он такой сильный маг, стоило ли беспокоиться на его счёт, если даже Элли за своего мужа не переживает и, как ни в чём не бывало, готовит ужин. Но всё равно мои мысли были неспокойны. Я не обладала силой воли, подобно Элли, и боялась, что неизвестный враг ворвётся в замок. «Прошло довольно много времени, когда в дверь крепости постучали, или, Эля, даже не спросив, кто стоит за дверью, решительно её распахнула. На пороге стоял Ханс. Я выглянула из-за спины поварихи и заметила, что одежда солдата вся испачкана в крови, и сам он, кажется, едва держится на ногах». «Отбились». Только и сказал мужчина, после чего вошёл в дом. А точнее, точно упал бы через порог, Если бы крепкие руки Элли вовремя не поддержали мужчину и помогли добраться до ближайшего стула, где она и усадила раненого. «Как всё прошло?» – спросила Элли, пока я по её просьбе доставала бинты и мази. «Где мой муж?» «В этот раз их было много», – выдохнул Ханс. «Деревню почти всю сожгли. Они уничтожили амбар с запасами и угнали большую часть скота. У нас много раненых, но ни единого убитого». «Хорошо» только и произнесла женщина. Она взяла из моих рук бинты и мазь. Несколько мгновений я смотрела на то, как она оказывает первую помощь солдату и думала о том, что могла бы исцелить его рану за считанные секунды. Могла бы, но не стала этого делать. Колум строго-настрого приказал мне никогда не использовать силу без очень важной причины и никогда в присутствии посторонних. Потому я просто вышла во двор и сразу же увидела в свете заката как тянется со всех сторон струйками дым над домами, разбросанными вокруг крепости. Я прошла вперёд и увидела конного всадника, узнав в нём одного из солдат гарнизона. Воин устало кивнул мне и, пришпорив коня, помчался по дороге. Куда не знаю, и в тот самый момент мне не было до него дела. Я просто шла вперёд и смотрела на то, что осталось от маленького городка, который ещё на рассвете жил другой жизнью, наполненной детскими голосами и кудахтаньем кур, перепалками женщин у колодца и мочанием коров, идущих на выпас. Дома горели. За исключением гарнизонной крепости все домики были построены из дерева, и сейчас большая часть строений была объята пламенем. Кто бы ни были напавшие, они, скорее всего, пришли именно за провизией, иначе смертей было бы не избежать. Я направилась в сторону кузницы, надеясь, что колум окажется именно там, и не ошиблась. Гном стоял в цепочке людей, пытавшихся потушить огонь, захвативший крышу его владений. Люди передавали друг другу ведра, наполненные водой из маленького озерца, в котором обычно плавали домашние гуси. Я видела, что крестьяне проигрывают схватку с пламенем, и думала о том, что колум мог бы им помочь, но так же, как и я, не смел выдать нас. Когда крыша обрушилась вниз, разбрасывая стол искр, люди перестали пытаться ее потушить. Колум, мокрый и весь перепачканный сажей, отошел в сторону и только после этого увидел меня. Кейлин, произнес он, мы давно условились больше не пользоваться титулами. Я не называла его мастер он меня меледи. Это просто ужасно! выдавила я, приблизившись к нему. Ужасно не столько то, что сгорели дома. Он смотрел на меня серьезно, и как никогда. Весь главный ужас состоит в том, что нам придется уехать отсюда. Я удивилась. «Почему?» Гном почесал густую бороду. «Дом, где мы жили, сгорел. Запасов у жителей города остался самый минимум. Как ты думаешь, от кого первым делом избавиться? От тех, кто жили здесь испокон веков, от семей всю жизнь, проживших на этой земле? Или от нас, приезжих, пусть и приятных людей?» Он кивнул на догорающую кузню. «У меня больше нет работы. И мне, как бы, между прочим, намекнули добрые люди, пока я помогал таскать ведра с водой» что в соседнем городе требуется кузнец. Он внимательно взглянул мне в глаза. «Ты теперь понимаешь?» Я думала, что Колум ошибается, но когда вернулась в крепость, или сообщила мне, что больше не может держать меня в прислуге, так как теперь работа требуется ее родственнице, потерявшей крышу над головой. «Я не гоню тебя», чуть извиняющимся тоном сказала женщина. «Но ты сама понимаешь, нам надо жить». Многие уже поговаривают, что стоит перебираться в Олдес. «Я советую тебе и твоему другу тоже отправиться туда. Я однажды была в том городе, он разрастается, и, думаю, ты без труда найдёшь себе работу. Может, даже у самого князя?» Я уходила от Элли, получив плату за неполный месяц и прихватив запасов на дорогу. Колум ждал меня у чудом уцелевшей конюшни, где мы переждали ночь вместе со многими семьями, лишившимися в тот день крова а поутру, пристроившись к одной из семей перебиравшихся в Олдос, направились пешком, следуя за повозкой дальше на север, в еще более забытую богами землю. Олдос оказался довольно зажиточным городком. Подъезжая к городу, я еще издали заметила высокие стены серого замка и каменные дозорные башни. И хотя здесь все отдавало далеким средневековьям, в сравнении с гарнизонным городком, Олдос показался мне едва ли не центром столицы, Как говорится, всё познаётся в сравнении, а я теперь научилась ценить малейший намёк на комфорт и цивилизацию. Попрощавшись с добрыми людьми, которые довезли нас на своей повозке и с которыми на протяжении всего пути мы делили кров и пищу, мы разошлись в разные стороны. Их повозка покатела к ближайшему постоялому двору, а мы с Колумом направились прямиком к воротам замка, миновав несколько кварталов, то и дело выспрашивая дорогу у местных, потому что, несмотря на, казалось бы, отличный ориентир, Башни замка, улочки городка оказались тем еще лабиринтом. Проплутав битый час, мы, наконец, вышли к высокому серому замку. У ворот я сама не знаю почему, но остановилась и подняла голову вверх, глядя на башенки, украшавшие здание и теряющиеся в удивительно синем небе, которое сегодня было без единого облачка. «Что случилось?» колом тронул меня за плечо. «Сама не знаю». Пожалуй, я плечами. «Идем». Гном шагнул вперед, призывая следовать за собой. Я бросила ещё один взгляд на замок и последовала за своим другом. «Мне сказали в гарнизоне, что кузнецы требуются здесь», произнёс мастер, когда мы миновали высокие ворота, за которыми открывался двор замка. «Думаю, тебе тоже удастся устроиться здесь горничной», добавил Колум. Я промолчала, глядя на стражника, вышедшего к нам навстречу. Это был коренастый мужчина в лёгком доспехе и шлеме. На нас он взглянул с подозрением и толикой интереса. Хотя, по правде говоря, заинтересовала воина не я, а мой спутник-гном. «Ну как? Налюбовался?» Спросил Колум спустя минуту, устав от любопытного, нескромного взгляда мужчины. «Кто вы такие и что вам надо?» Спросил тот в ответ. Гном подбочинился. «Я слышал, здесь нуждаются в кузнецах?» Скорее заявил Колум, чем поинтересовался. «Так вот, я кузнец, а моя спутница ищет работу горничной или кем-то наподобие». Я закатила глаза. «Спутница!» «Вот же сказал!» «Скорее всего, опасения у охранника мы не вызвали, так как спустя мгновение он уже улыбался». «Ну так что? Нужен кузнец или нет?» Уточнил гном, а я, воспользовавшись возможностью, огляделась. Двор перед замком был большой и чистый. Слева от главного здания располагалась пристройка под конюшню, справа в отдалении находилось нечто напоминающее амбар. «Кузнец и правда нужен, точнее, подмастерье нашему Готфри» признался страж, отметив, как я осматриваюсь. «Пойдёмте, я проведу вас сперва на конюшню. Готфри должен быть там, он меняет подковы у княжеского скакуна. Вот и поговорите и узнаете, так сказать, из первых рук». Мы последовали за охранником и вскоре оказались у конюшни. Стражник кликнул кузнеца, а сам вернулся к воротам, пожелав гному удачи. Кузнец, вышедший на зов, оказался очень крупным мужчиной средних лет. Его светлые волосы, перехваченные кожаным ремешком, оттеняли длинное лицо с резкими скулами. Серые глаза под кустистыми бровями смотрели с интересом. А из-за плеча Готфри выглядывал тощий, долговязый мальчишка. «Что умеешь?» Не тратя время на приветствие, спросил кузнец, оглядывая гнома с ног до головы. И пока Колум перечислял свои таланты, Готфри бросил на меня не менее оценивающий взгляд, от которого я покраснела, потому что знала, как иногда умеют смотреть мужчины. «Ну, хорошо», — сказал кузнец. «Я наслышан о вашем брате только хорошего. Знаю, что с металлом вы на «ты». Да и сильные чертяги». Что тоже, надеюсь, не просто молва разносит. «Конечно, прежде чем принять тебя, было бы интересно посмотреть, каков ты в деле». Тут Готфри усмехнулся. «Может, поможешь мне с конём? Там всего-то и делов, что перековать надо». Колум кивнул, соглашаясь. Готфри сделал приглашающий жест, а затем бросил мальчишке. Гай, «Отведи леди в замок. Кажется, там есть рабочие места». И добавил, обращаясь уже ко мне. «Тебе ведь тоже нужна работа?» «Да, сэр», — ответила я тихо. «Спасибо. Готфри и колум исчезли за воротами конюшни, а мальчишка, названный Гаем, дернул меня за рукав. «Пойдем, что ли?» — предложил он.